клубе или охота в Бердхольцесцеле. Разве этот клянк мог понять, насколько он, Флаухер, чувствует себя внутренне обязанным в эту падкую до наслаждений эпоху, когда распущенность так вошла в моду отстаивать традиционные, испытанные временем взгляды и обычаи? Война, переворот, все более развивающиеся международные связи уже сокрушили немало твердынь, и он, Франц Флаухер, призван защитить последние рубежи от зловредных веяний современности. Что Кленку до всего этого? Вот он сидит, этот субъект с крупным черепом, положив на стол свои лапища с длинными ногтями. Обычное тирольское вино для него, конечно же, недостаточно хорошо, ему пристало локать лишь дорогое, бутылочное. Для него и процесс Крюгера только азартная увлекательная забава. Этот суетный человек просто не способен понять, что обезвредить такого вот Крюгера не менее важно, чем, скажем, излечить больного от мокнущего лишая. Ведь обвиняемый по этому процессу доктор Мартин Крюгер — отвратительный нарост на теле общества, каких немало развелось в это ужасное послевоенное время. Заняв свой пост во время революции, Крюгер на правах заместителя директора государственных музеев приобрел картины, которые вызвали недовольство всех благонамеренных и преданных церкви людей. К счастью, От двусмысленной подрывающей устои картины Иосиф и его братья удалось избавиться довольно быстро, но вот садистское кровавое распятие Грейдерера и ногое тело, полотно тем более непристойное, что, оказывается, оно изображало самую художницу какой же надо быть порочной, чтобы написать себя голой и словно девка выставить на показ свои бедра и грудь, эти две картины еще совсем недавно оскверняли государственную картинную галерею. Его галерею, за которую он, Франц Флаунхер, несет ответственность. Стоило господину министру Флаунхеру вспомнить об этих картинах, как его охватывало чуть ли не физическое отвращение. Виновника же всей этой мерзости господина Крюгера он не выносил. Терпеть не мог его резко очерченного чувственного рта, его серых глаз и густых бровей. Как-то раз ему пришлось пожать теплую волосатую руку этого Крюгера своей жесткой жилистой рукой, у него появилось после этого ощущение изжоги. Он незамедлительно предпринял все необходимое, чтобы разделаться с этим Крюгером. Но его коллеги по кабинету, и прежде всего, разумеется, Отто Кленк, возражали против крайних мер. Увольнение доктора Крюгера, общепризнанного авторитета в области истории искусства, в административном порядке за несоответствие должности, подорвало бы, видите ли, артистический престиж города». А на такой шаг кабинет министров тогда еще не решался. Вспомнив о возражениях коллег, которые помешали ему уже давным-давно покончить с этим Крюгером, министр Флаухер так громко заворчал, что лежавшая у его ног такса Вальдман встревожилась. Артистический престиж города. Он, Флаухер, служил в стране, где основа всего земледелия а город мюнхен расположенный в самом центре этой страны и по своему укладу и по населению главным образом крестьянский об этом не мешало бы поразмыслить его коллегам их долг оградить свою столицу от безудержной неприкрытой жажды наслаждений словно мутной волной захлестнувшей все крупные города вместо этого они занимаются дурацкой болтовней об артистическом престиже Мюнхена и тому подобной чепухе Министр Флаунхер проворчал что-то, вздохнул, рыгнул, отпил вина, облокотился обеими руками о стол и, наклонив шишковатую голову, впился маленькими глазками в оттокленка, уютно расположившегося напротив. Кельнер Ценци, которая много лет подряд обслуживала в тирольском кабачке этот стол, Прислонившись к буфету, хозяйским глазом надзирала за своей помощницей рези и с легкой снисходительной улыбкой поглядывала на расшумевшихся мужчин, не забывая, однако, следить...